Интерлюдии. Лан. Эшонай. Таравангиан. Лан. «Поздравляю!» Сказал брат Лан. «Ты добилась самой лёгкой работы в мире!» Молодая шрица, поджав губы, кинула его взглядом с головы до ног. Она явно не ожидала, что новый наставник будет тучным, слегка пьяным и зевающим. «Вы и есть старший ревнитель, которому меня прислали?» «Которому, а не к которому!» Поправил брат Лан, обняв девушку за плечи. Тебе придётся следить за языком вплоть до мелочей. Королеве суда нравится видеть вокруг себя утончённых людей, рядом с ними она кажется самой себе такой же утончённой. Моя задача состоит в том, чтобы обучить тебя всем этим важным вещам. Я была ревнительницей здесь в Халинарии в течение года, напомнила она. Сомневаюсь, что мне вообще нужно чему-то учиться. Да-да. перебил её брат Лану, водя прочь от входа в монастырь. Просто видишь ли, твои вышестоящие считают, что тебя надо слегка направить в нужную сторону. Оказаться в свете самой королевы чудесная привилегия. И ты, насколько я понял, добивалась её с достаточной настойчивостью. Она шла рядом с ними, и каждый её шаг выдавал колебание или, возможно, смятение. Они вступили в круг воспоминаний. угловую комнату с десяти лампами на стенах, по одной на каждое из древних эпохальных королевств. Одиннадцатая лампа представляла чертоги спокойствия, а большая церемониальная самочная скважина в стене символизировала собой божественное указание ревнителям игнорировать границы и вглядываться прямиком в людские души или что-то вроде этого. Братлан, по правде говоря, не был уверен.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 Тихо произнесла девушка. Ладно, для нас это неважно. Понимаешь, у нас только одна работа, и она лёгкая служить королеве. Это не лёгкая работа. Наоборот, возразил Лан. При условии, что мы все будем служить одинаково. Очень а... осторожно, мы подхалимы, пробормотала девушка, уставившись на город. Ревнители королевы говорят ей лишь то, что она хочет услышать. А, ну вот, мы и подошли к сути вопроса. Лан похлопал свою спутницу по плечу. Да как же её зовут? Ему сказали: "Не очень-то литейское имя, наверное, она выбрала его, когда стала жрицей. Такое случалось. Новая жизнь, новое имя часто весьма простое". "А видишь ли, Пай", произнёс Лан, наблюдая за реакцией девушки. Да, похоже, он вспомнил имя правильно. Память, наверное, улучшилась. Э, твои высшие стоящие хотели, чтобы я с тобой высудил именно это. Они опасаются, что если ты не получишь надлежащих инструкций, то можешь устроить тут в халинарии небольшую бурю. Это никому не нужно. Они пошли мимо других ревнителей по солнечной тропе и ланки валым. У королевы было много священнослужителей. Очень-очень много. Э, вот в чём дело, продолжил Лан. Королева она временами тревожится, что всемогущий, возможно, ей не давалён. Так и есть, подтвердила Пай. Она тише оборвал её Лан, скривившись. Просто умолкни. Слушай. Королева считает, что если она будет хорошо обращаться со своими ревнителями, тот, кто творит бури с милостью весна дней, скажем так, отличная еда.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 Продукты гниют, потому что королеву нельзя побеспокоить. На расколотых равнинах еды предостаточно, возразил Лан. У них там самосветы из душеи сыплются. Да и здесь никто не голодает. Ты преувеличиваешь, всё идёт замечательно. Замечательно, если ты королева или один из её подхалимов. Она даже отменила пиронищих. Это достойно порицания. Лан внутренне застонал.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 Древность Калинар не разу не разоряли. Он был одним из немногих восточных городов, которые не постигла злая участь в хаосе, наступившем после падения демократии. Дворец однажды загорелся, но пожар потух. Уничтожив восточное крыло, чу ду ренера, так это называлось. Началась великая буря и погасила пламя. Лан мог поклясаться, что спустя 300 лет дворец всё ещё пахнет дымом и Ах да, девчонка. Они спускались всё ниже и в конце концов вошли в дворцовые кухни. Обед уже закончился, но это не помешало Лано на ходу прихватить с одного из рабочих столов поднос с хлебом, поджаренным по гердазийски. В распоряжении фаворитов королевы, которые могли проголодаться в любой момент, имелось настоящее изобилие еды. Быть хорошим подхалимом иной раз означало нагуливать аппетит.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 Это слишком хлопотно, он содрогнулся. Тебя отошлют прочь, быстро и тихо. Этого я тоже не боюсь. Сомневаюсь, что ты вообще чего-то боишься, проборчал он. Кроме разве что тольки веселья. Но какой всем нам прок от того, что тебя отошлют? Наша жизнь не изменится, королева останется прежней, а еда в этом дворе будет и дальше портиться. Но если ты захочешь, что сможешь творить добро,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 Распольцовка, и им помогают ордена, она покачала головой. "Лан, почему они с нами не разговаривают? Вестники утверждали, что мы победили приносящих пустоту, что Ахаритеам стал величайшей победой человечества. Но разве он не должен был послать их, чтобы наставлять нас, давать советы? Почему они не пришли во время иеракратии и не осудили нас, если церковь вершила зло?" Почему Всемогущий не сказал ни единого слова, чтобы её остановить? Я ты ведь не намекаешь, что нам следует начать всё заново. Он вытащил новый платок и вытер пот с шеи и головы. Разговор ему нравился всё меньше и меньше. Сама не знаю, на что я намекаю, прошептала молодая жрица. Я лишь вижу, что-то пошло не так. Всё это совершенно неправильно. Она посмотрела на него и встала. Я приняла твоё предложение. В самом деле, я не покину Халинар, пояснила жрица. Я останусь здесь и буду творить добро, как смогу. Ты не навлёчешь неприятности на других ревнителей. У меня нет проблем с ревнителями, произнесла она, протягивая руку, чтобы помочь ему подняться. Я просто попытаюсь стать хорошим примером, которому смогут последовать остальные. Что ж, прекрасное. По-моему, ты поступаешь очень правильно. Девушка ушла, и он снова вытер пот с головы. Она не пообещала, что будет вести себя смиренно. Непонятно, насколько сильно ему стоит об этом беспокоиться. Как выяснилось, весьма сильно. На следующее утро Лан приплёлся в народный зал. Большое открытое строение в тени дворца, где король или королева общались с простолюдинами, выслушивая их жалобы. Бормочащая толпа прибывших в ужасе ревнителей собралась у стены. Лан уже всё знал, но хотел увидеть собственными глазами. Он пробрался в первый ряд. Там стояла на коленях Пая, опустив голову. Похоже, она рисовала всю ночь. При свете сфер писала на полу глиф за глифом. Никто ничего не заметил. Зал обычно запирали, когда не использовали. А девушка начала трудиться после того, как все уснули или напились. 10 больших глифов были нарисованы прямо на каменном полу, достигая помоста, где располагался королевский простой трон. Глифы перечисляли 10 дуратских атрибутов, которые воплощали 10 дорней. Рядом с глифами имелся записанный женским алфавитом абзац, объяснявший, что общего у королевы было с каждым из десяти дорней. Лан читал с ужасом. Это не просто жестокая критика. Это было осуждение всей правящей верхушки, всех светлоглазых и трона. Пайка знели на следующее утро, и вечером начались бунты.